Кейт Лаумер. Ночь иллюзий. Глава первая. Я ничего не услышал. Ни приглушенного дыхания, ни крадущегося шарканья обуви по ковру. Но еще до того, как открыл глаза, я понял, что в комнате кто-то есть. Я положил руку под одеяло на потертую рукоятку бельгийского браунинга, который храню из сентиментальных побуждений, и сказал. «Можете включить свет». Тусклая полоска света потянулась от двери. Мужчина среднего роста и неопределенного возраста в сером костюме стоял в дверном проеме. Он довольно безразлично взглянул на меня. Дверь в ванную комнату была приоткрыта на пару дюймов. Черт возьми, вы разбудили меня на самом интересном месте», – сказал я. «Между прочим, можете пригласить своего приятеля присоединиться к нашей вечеринке». Дверь в ванной комнаты открылась шире, и в поле зрения появился худой мужчина со впалыми щеками и длинными костлявыми запястьями, выглядывающими из-под манжет. У него были усыпанные перхотью рыжеватые волосы и багровое лицо, покрытое множеством морщин. Нервная гримаса, которую он, видимо, считал улыбкой, обнажила ровный ряд искусственных зубов. Я взял коробку сигар с тумбочки, вытянул одну и зажег. Они наблюдали за моими действиями очень внимательно, как будто пытались разгадать механизм трюка, о котором много слышали. Я выпустил дым и сказал, «Почему бы вам не рассказать мне о цели визита?» если это, конечно, не секрет. «У нас есть работа для вас, мистер Флорин», сообщил седой человек конфиденциальным тоном. «Деликатная миссия, для которой требуется человек ваших способностей». Сигара оказалась ужасной. Я затушил ее в стеклянной пепельнице с надписью «Баргари». Вынужден вас огорчить. Я не ищу работу». «Мы представляем весьма влиятельное лицо», сказал Костлявый и воспроизвел выражение, какое бывает у людей, работающих на важную персону. Выглядело это точь-в-точь, точь, как если бы ему потребовалось слабительное. «Если у него имя?» – спросил я. «Я имею в виду вашу влиятельную личность». «Никаких имен, по крайней мере, сейчас», – быстро сказал серый человек. «Вы позволите присесть, мистер Флорин?» Я махнул рукой. Серый человек сделал два шага и примостился на краешке стула около платинового шкафа. Костлявый проследовал вглубь комнаты и утонул в одном из тех больших бесформенных кресел, из которых можно выбраться только с помощью подъемного крана. «Не стоит и говорить», — сказал серый человек, — «что плата будет соразмерна серьезности задания». «Конечно», — сказал я. «Какого задания?» «Речь идет о безопасности планеты». Он произнес эту фразу с таким выражением, будто ждал, что я тут же вскочу и стану по стойке смирно. «Что общего между безопасностью планеты и мной?» «Вы профессионал, один из лучших в стране. Вы осторожны, надежны и вас нелегко запугать». «Не забывайте про мою улыбку победителя», – заметил я. «А что за дело?» «Частное расследование, конечно». «Плюс обязанности сопровождающего», – вставил Костлявый. «Дело хранителя», – сказал я. «Все ясно. Вы можете говорить об этом во весь голос. Не старайтесь, чтобы это звучало элегантно. Но вы упустили один момент. Я в отпуске, в продолжительном». Рука серого человека скользнула в тень и появилась с плоской кожаной папкой. С легким щелчком папка открылась. Маленький золотой знак подмигнул мне. «Вы нужны правительству, мистер Флорин», — сказал он безразличным голосом. «Это приказ или предложение?» — столь же равнодушно спросил я. Серый человек почти улыбнулся. «Неубедительно, мистер Флорин. Я знаком с вашим послужным списком. К концу войны вам присвоили звание полковника, не так ли?» Воспоминания утомляют меня», — сказал я. «Война давно окончилась. Я был молодым и глупым. У меня было много грандиозных идей. Почему-то они не помогли сохранить мир. Вот-вот все начнется снова». Есть один человек, способный исправить ситуацию. Я думаю, вы понимаете, кого я имею в виду. Давайте не будем загадывать загадки в два часа ночи. Если вам есть что сказать, говорите. «Сенатору нужна ваша помощь, мистер Флорин». Что может быть общего у мелкого частного детектива с сенатором? Он может купить на корню весь этот квартал и снести его со мною вместе. Он знает вас, Флорин, знает о вашей прошлой службе. Он вам доверяет. Что он от меня хочет? Открывать перед ним двери? Он хочет встретиться с вами. «Понятно», — сказал я. «За углом стоит гоночный автомобиль, чтобы мгновение ока доставить меня в его штаб-квартиру». «Вертолет», — сказал серый человек, — «на крыше». «Можно было догадаться», — вздохнул я. «Ладно, дайте хоть одеть брюки».